Глава 30. Разместились мы временно на территории золотодобывающей шахты в Орашиловой. Она на пару дней распустила рабочих, чтобы не было лишних глаз, оставив тут только доверенных людей. Лиза тем временем немного приходила в себя, и важную роль в этом играла Эола. Принцесса буквально расцвела, когда увидела подругу живой и здоровой. И все же Лизавете немного не здоровилась, видимо, она использовала слишком много сил, и это плохо сказалось на теле. Пока что Ворошилова отдала для отдыха свой кабинет, где имелась кушетка, на которой сейчас принцесса и сидела, укутавшись в одеяло и попивая горячий бульон. «Лиза, понимаю, что ты сейчас не слишком хорошо себя чувствуешь, но у нас не так уж много времени». Тебе нужно решить, что мы будем делать дальше. В смысле, не поняла она. В прямом. Ты наследница престола. Тебя незаконно свергли, и теперь ты в бегах. Думаю, они очень быстро поймут, где нас искать. Не наседай на неё, заступилась за Лизу Эола, но я на это внимания не обратила. Мы же только что её спасли. И именно поэтому надо определиться с дальнейшими планами сейчас, настаивал я. Дима, я не понимаю, чего ты от меня ждёшь, устало сказала Ализа. Чтобы ты приняла решение. У нас пока что есть элемент неожиданности, и мы можем попытаться вернуть тебя на престол. При упоминании его царения Елизавета опустила глаза и плотно сжала губы. Или мы можем отправиться на север. «Двум стремлением, конечно, будет тесновато, и проблема это не решит, но если ты не хочешь бороться, пусть так. Я найду тебе место. Но если ты решишь сражаться за престол потом, это будет сложно. Они будут знать, где ты, и подготовятся». «Будет война?» «Возможно. Не стал отрицать я». «Хлад». «Ага», — кивнул я. Если действовать сейчас, мы можем отделаться малой кровью. Триумвират пока что не укрепился, они присматриваются друг к другу, борясь за каждую крупицу власти. Но когда достигнут равновесия сил и получат общего врага в лице тебя, будет сложно их свалить. Хорошо, допустим, я соглашусь действовать сейчас. Что мы будем делать? Возьмём штурмом императорский дворец и заставим твоего брата отречься от престола в твою пользу. Нам хватит людей. Со мной две сотни воинов с севера, каждый из которых так же зелён, как подклятвенный. Есть ещё мои люди, вмешалась Ворошилова. Они хорошо подготовлены и готовы сражаться за вас, ваше величество. И я очень признательна вам, кивнула ей Елиза. И всё же боюсь, что этого может быть недостаточно. Нам нужно не просто зайти во дворец, а оцепить его, схватить заговорщиков и взять их под стражу. Нет гарантий, что безпалов, мальцев и снегирёв будут во дворце во время атаки. И если мы их не схватим сразу, они могут устроить настоящую гражданскую войну. У них достаточно преданных людей для этого. И пусть в результате мы выиграем, но какой ценой? Ослабленная, раздробленная страна. Хагга и османы могут брать нас готовенькими. Поэтому я и говорю, что выбор надо делать сейчас. Мы сражаемся или уходим. А потом Лиза посмотрела на меня. Дима, я не очень понимаю, зачем я вообще тебе. Ты мог бы сам взойти на престол. Или ты хочешь это сделать, заключив со мной брак? Объединить империю и тысячу фёрдов. И кажется, такому разговору Лиза была не очень та рада. Раньше брак со мной для неё был своеобразной попыткой освободиться, возможностью выполнить свой династический долг, но при этом на своих условиях. Она мне сразу говорила, что будет вольна жить и поступать после брака так, как сама хочет, а я по условиям не должен был её ограничивать. Сейчас так не получится. Если мы поженимся, то начнем конкурировать за силу и влияние, даже если сами этого не хотим. «Давай не будем об этом», — предложил я. «Мне не очень-то интересно быть правителем, если уж на то пошло. Одна головная боль. И опять же, про брак заговорила ты сама, а не я. Я размышлял о подобном, но не думаю, что это пойдет нам на пользу. Предлагаю вместо этого заключить союз». Союз с тысячей фьордов так он и так заключён. Ты мой вассал. Вот это и не годится. Покачал я головой, понимая, что придётся выложить все карты на стол. Скверная ситуация, если подумать. "Стой, ты говоришь, что разрываешь вассальный договор, так нельзя". Удивительно, как резко сменился настрой Элизы. Теперь она была очень сердита. "Это лишь я могу дать вам свободу. Говорите про гражданскую войну, а сами при этом хотите оттяпать здоровенный кусок страны? Может, тебе ещё приморские земли на юге подарить? А что? Империя большая, от неё не убудет. Вот уж не ожидал, что она так рассердится. Даже Эола округлила глаза, увидев подобную реакцию. Всё сказала. Да, увидев, что её вспышка гнева меня не пронила, Лизвета потупила взгляд. Дима Я очень благодарна тебе за спасение, но так нельзя. Я не могу просто взять и отдать тебе такой огромный регион, согласовать твоё правление как ярла без проблем, но независимость. Да даже брак с тобой более предпочтителен, чем это. Так я хотя бы буду знать, что наследие отца сохранено. Для начала ты ещё не императрица, напомнил я. Что же до тысячи фёрдов, Ты ведь понимаешь, что он твой только на бумагах. Ярла назначаешь не ты. Налоги северяне тоже не платят. Тысяча фьордов – дотационный регион, полностью зависящий от империи. Вот именно! Как вы можете быть независимы при этом? Я не договорил, не прерывай. Тысяча фьордов была вашим щитом на севере, оттягивая внимание Хагга на себя. Но при этом он не развивался. Вообще, там даже банковской системы нет, что уж говорить о какой-то промышленности. За столетие империя давала лишь самое minimum, чтобы мы могли сражаться, но не более. Вы не прокладывали мосты, не строили железные дороги, хотя именно они могли бы очень сильно облегчить жизнь северян. Так что на этом, думаю, можно и закончить старые соглашения. Ни у одной тебя есть наследие, которое нужно защитить и приумножить. Ты получила силы от своего отца, я теперь тоже получил управляющий конструкт, принадлежащий прошлому гневу, а вместе с ним ещё много чего. Теперь на мне тоже висит ответственность. А если я откажусь даровать вам свободу, чтобы отказаться, ты должна вначале воцариться. Я смогу сделать это и сама. Настаивала Елизавета и в качестве демонстрации создала над ладонью ледяной осколок размером с кружку. "Ну так вперёд. Ты свободна как ветер. Думаю, найдутся те, кто решит тебе помочь в этом. Но имей в виду, если проиграешь и снова окажешься в ящике, я больше не приду тебя спасать". И принцесса действительным решительным шагом направилась к двери, чтобы уйти. Даже отворила её но так и не переступила порог. «Какой же ты мудак!» «Власть меняет людей», — пожал я плечами. «Значит, такова твоя цена за помощь?» «Из ящика я тебя вытащил по старой дружбе, но сажать тебя на престол...» «Тут либо сама со всеми рисками, либо будем договариваться на моих условиях». «Независимость?» «Независимость», — подтвердил я. И нам действительно нужна будет твоя поддержка ещё какое-то время. На тех землях, что у нас есть, сейчас очень сложно выращивать что-либо. Так что первым делом я попытаюсь вернуть часть утраченного на юге, отбив кусок территории Хагга, пригодный для земледелия. Но у нас с тобой ещё будет возможность всё это обсудить. Тебе лишь нужно решить, согласна ли ты на эти условия. Как будто ты оставляешь мне выбор. Выбор есть всегда, Лиза. А насчёт того, где быстро взять ещё людей, у меня есть одна мысль. Мы точно идём туда, спросил я у Казимира, утопая по пояс в снегу. Скит броднир остался где-то позади, а я в сопровождении кота брёл непоняйми куда среди ночи. Ты мне не доверяешь? Кату лю доеду. Ха. «Будь я простым человеком, ни за что с тобой никуда бы не пошел». «А вот сейчас обидно было». «Я к тебе со всей душой, а ты воно как». «Не отвлекайся, а то дорогу потеряешь». «Пффф». Мы шли так уже около часа, и ночной заснеженный лес становился только гуще. Мне приходилось прорубать себе дорогу с помощью меча через сухие кустарники, пока мы не оказались перед небольшой берлогой. Туда. Ага. Если там будет медведь, передашь ему привет, рассмеялся кот. Передам. А ты попрощаешься со своими бубенцами, когда я вернусь? Не смешно, оборвал он смех. А по мне очень даже. Я опустился на колени и полез в берлогу. Тут было довольно тесно, но застрять я вроде не должен. Так что просто лез, пока не заметил, что проход стал расширяться. В какой-то момент я уже мог идти просто пригнувшись. Взмахом руки создал парящий магический шаг, что рассеивал мрак, и вскоре вообще встал в полный рост. Теперь я был уверенно, что мы на правильном пути. Из маленькой пещерки путь превратился в просторный тоннель. Вскоре мы оказались на развилке, где кот, не задумываясь, выбрал центральный путь. «А что в других дорогах?» — решил спросить я. «Тупики. Но если пойдешь в тупик, то настоящий проход исчезнет и тоже станет тупиком. Так что вариант пройти по каждой дороге по порядку не выйдет. А если тут будет несколько человек?» «Это не важно». Стоит одному выбрать неверный путь, как верный закроется к тому, уже верный длиннее, чем два других. Хитро. Но это оказалось только одна из развилок. Скоро мы пришли к ещё одной, где дорог уже было пять. На этот раз Казимир выбрал вторую справа. И вот совершенно внезапно мы вышли на блокпост. Парочка богатырей стояла перед воротами, перекрывающими проход в Лукоморье. Стой, кто идёт? Своим, буркнул кот Баюн. Ты что ль блохастый? Сам ты блохастый ждан. Скажи Кощеею, что гости к нему пришли. Изгнали тебя нельзя тебе сюда. А это не тебе решать. Кощеея, говорю, позови им. Не надо никого звать, я сам пришёл, произнёс старик, открывая двери. А за его спиной я увидел отряд богатырей в полном обмундировании. Вижу, мне тут не очень-то рады, криво усмехнулся я. А ты ждал, Энова? В прошлую нашу встречу ты был лишь глупым мальчишкой, но теперь я чувствую в тебе силу владыки Севера, и это очень многое меняет. Зачем ты явился в этот раз? За помощью. Тогда возвращайся назад. Её ты тут не найдёшь. Но в тот раз вы помогли. Я слышал много историй о том, что нашим солдатам помогли богатыри. Да, тогда я проявил слабость. Тогда я решил довериться тебе и твоим словам. И что в итоге? Разве что-то изменилось? Ты обещал нам новое начало, мир, где мы больше не будем прятаться. И где он? Я лично спас вашего императора. И что он сделал в итоге? Ничего. Он он умер, Кощей, скончался вскоре после той битвы с Хагготом на фронте, и он сдержал своё обещание, но его отменили те, кто пришли к власти сейчас. И нам должно стать от этого легче. Уходи, гнев, не давай нам новую надежду, чтобы потом её растоптать. Мы всё ещё можем всё исправить. Елизавета, принцесса, унаследовала управляющий конструкт и силу хладнокровия. Её свергли в пользу брата, и я собираюсь вернуть то, что принадлежит ей по праву. Если вы поможете, то получите то, чего желаете. Опять обещания. Где гарантии, что вы нас не обманите? Контракт я поклянусь своей жизнью, если потребуется. Но даже если Элиза не даст вам прав, их могу дать я. Можете отправиться со мной на север. Там вам тоже найдётся место. На север? Кощей скривился. Это наша земля, и ты правда думаешь, что мы так просто её бросим и отправимся в чужие края? Нет, не думаю, но это то, что я могу вам гарантировать. Место, где вы можете не скрываться, жить среди людей и творить чудеса. Но это крайний случай. Уверен, что Лиза выполнит обещание отца. И ты правда поставишь на кон свою жизнь? Да.